Пока скульптор беседовал с Улу, Нанайя взяла таблички и принялась читать с того места, где они кончили. Но вскоре Гедека прервал ее. «Я рад, что тебе пришлось по душе лучшее, что созданное халдеями в литературе. Я полагаю, что это очень обрадует их непобедимого Набусардара». Улу поспешила опередить ответ девушки. «Спору нет. Успехи и приезжание Нанайи доставят непобедимому большую радость. Своенравно только». — улыбнулся скульптор. — Вот и теперь ей, видите ли, потребовала собственная мастерская, а в мою, мол, она будет приходить только за советом. Если я был волен решать, — попытался смягчить ворчание скульптора Улу, то не стал бы ей перечить. — Досточти мою Улу! — укоризно произнес Гедека. «Да, — Да-да, мастер, я бы позволил решить я это не в силах, но помочь на найм мне бы хотелось. Она заслуживает того, чтобы эта просьба ее была исполнена, ведь и детям дают только те игрушки, которые им по вкусу. Но для Нанай это не детская забава. Она занимается моим ремеслом настойчиво и целеустремленно. Она хочет создавать скульптуры, а не развлекаться». Глаза Улу задорно вспыхнули. «Тем лучше, мастер, тем лучше». «Ну, не буду отнимать у вас время», — заторопился он ено принадлежит вам, да и мне пора приняться за свои дела. Да хранят вас боги. Будь благословен, брат Улу, попрощался с ним скульптор. Едва едва Улу покинул их, где до косил рядом с Нанаи и завёл речь о Набусардаре, он чувствовал, что владыка, как всегда, явится во дворец внезапно, нежданно. Негаданно. Осторожно исподволь готовил он нанай к этой встрече. Его слова неизменно звучали сердечно, дружески. Начал он издалека. Знаешь ли ты, средоточие любви, что огонь порождает тепло? Ветерок бурю, улыбка вызывает восторг, а восторг рождает надежду. Знаешь ли, откуда берет начало родник, способный излиться в могучий ручей и пробиться к заветной цели? Гедека говорил, а Нанай засмотрелась на терракотовой улей. Около литков его раились пчелы. Учитель окликнул девушку, и она, очнувшись, в смущении ответила ему вопросом. — Для чего ты это говоришь, дорогой учитель? — Я хочу напомнить тебе, избранницу моего господина, чтобы ты сама стала тем огнем, который обогреет моего владыку, тем ветерком, что породит в нем бурю чтоб ты была для него облачком и подобно тому, как пролившийся из облачка благодатный дождь поит иссохшую землю влагой, так и ты утолишь его жажду. Будь для него улыбкой, вызывающей восторг, надеждой, которая наполнит смыслом его жизнь, родником, дающим начало рекам и морям, по берегам которых селится народы и возникают государства. Зачем это мне делать, учитель? Она и крепко сжала руками глиняные таблички. «Зачем мне это, если бы я даже и смогла стать всем этим?» Скульптор улыбнулся. «Если ты сумеешь стать для него всем этим, мой господин обретет в тебе источник силы. Ты сделаешь его неуязвимым. Ты будешь для него словно алмазный перстень. Он тебя боготворит, а за любовь платит любовью». «Любви я не противлюсь, Гедека». Напротив, нынешняя весна словно околдовала меня. Но стоит мне подумать о любви, как меня охватывает недоброе предчувствие. Что если наш дворец посетит владычица подземного царства и унесёт с собою персидского князя? Он не в силах долго противиться судьбе. И тогда для меня наступит самое ужасное, от чего уже теперь леденеет моё сердце. Нет, смерть меня не страшит. Но я не хочу умереть, не избавившись от проклятья. Оттого не смею я радоваться, хотя в сердце моём расцветает весна, оттого боюсь признаться, что втайне жду своего господина, жду как светильник, в котором вот-вот зажгут пламя и замираю при мысли, что на Бусардар, возвратившись, верить казнить устигу. Но если б ты верила, что он дарует ему жизнь, на наиглубоков вздохнула. Ты могла бы больше верить непобедимому. На Бусардар человек чести Если он обещал помиловать Устигу, можешь ему поверить. Уезжая, он наказывал нам беречь Устигу как зрачок ока, иначе всем не издобрявать.